Слава тридцать седьмая. Большой шаг вперед. «Разговор закончился, и я попытался встать, но едва удержался на ногах. Удобное кресло позволило мне расслабиться после мучительного дня, и силы иссякли. В таком состоянии тебя отправлять никуда нельзя», — категорично заявила бабуля. «Отведи его на третий этаж, пожалуйста». Обратилась она к Ване. Тот кивнул. «За что же мне такие милости?» — поинтересовался я, все еще пытаясь встать. «Ты вернул честного человека в мою семью и... впрочем, он сам тебе расскажет. Потом, когда ты наберешься сил...» — добавила она, покачав головой. «С твоим статусом тебе надо беречься, между прочим». Я перся на стол и нашел в себе силы встать. Склонил голову перед бабулей. «Спасибо, что вытащили меня». И повторил тоже перед Ваней. Тот улыбнулся. "Постеки, идём, помогу тебе добраться до комнаты. Много функциональные здания столицы, настоящая фантастика. Внизу идут разговоры о политике и активных действиях в той или иной сфере. Кто-то ходит и смотрит на картины, а на третьем этаже полная тишина. Можно даже лечь в коридоре и уснуть. У меня такое желание возникало не единожды, потому что ноги я еле поднимал." Ещё бы. Мало того, что я 4жды успел телепортироваться между мирами, 2жды побывал в шкуре пленника, мне пришлось немало времени провести на ногах. Разбужу в полдень, если не проснёшься сам, насмешливо произнёс итальянец, закрывая за собой дверь. Глаза закрывались на ходу. Я разулся у дверей, едваню упав, стянул свитер, потом принялся расстёгивать ремень на джинсах, одновременно с этим двигаясь в сторону кровати. Стащить успел только одну штанину и всё-таки упал на кровать. Чтобы заснуть мне понадобилось лишь пара секунд. Выглядишь ужасно. Ваня, как и обещал, растолкал меня ровно в полдень. Я сердито посмотрел на него, не поднимая головы одним глазом. Одевайся, взбодрись и поедем. Куда? Я перевернулся и увидел на другой стороне кровати костюм, а рядом тележку с кофе и едой. ударишь решишь, туда и поедем. Я тебе помогаю, но не руковожу. Я ушёл в душ, а вернувшись, принялся за еду. Подсушенный хлеб, солёный сыр и крепкий кофе привели меня в чувство довольно быстро, так что я ещё не доев, принялся за вопросы. Так что случилось? Почему тебя приняли обратно в семью? Ты действительно хочешь это узнать? Или спрашиваешь исключительно из вежливости? Из праздного любопытства я вопросов вообще не задаю. Хмыкнул я и сделал себе второй бутерброд. Насколько я знаю, нужны серьезные причины, чтобы человека взяли назад. Тут ты прав. Пока был занят с Тарасом, кое-кто пустил слушок, что я работаю против семьи. Мне дали право уйти, и я ушел. А чтобы вернуться, надо было доказать, что я все еще свой. Этот шанс дал мне ты. Чем же? своим визитам и тем, что за тобой следили. Когда мы с немцем вырвались из плена, нам помогли мои знакомые из семьи. Они же привели меня обратно, потому что видели, я никак не мог работать в санатории. А вот твоего друга спасти не удалось. В него попали несколько раз, никаких шансов. Я же вернулся, и моё появление вызвало небольшой переполох. И в итоге Я в семье, а те, кто старательно меня выживал, мертвы. Похоже, у вас не церемонится. Предательство худшее преступление, которое только может совершить человек. Но не единственное, к сожалению. Я прикончил второй бутерброд и вылил в чашку остатки кофе. Я понимаю, наверное, ваши принципы и вижу, почему ты мне хочешь помочь. Виндетта чувство долго и всё такое. Но прости, я не верю, что бабуля Четти связана как-то с твоими личными желаниями. У неё точно есть свои интересы в этом деле. Тейственный гость, который с недавнего времени поселился в Коврове, мешает нам, мешает всем, наводит свои порядки, чистит город от неугодных ему людей. Насколько хорошо ты знаешь местных? Никого не знаю, признался я. У нас были свои люди почти везде. Мы знали, кто что делает и как намерен поступить в дальнейшем. В зависимости от этого мы выстраивали свою линию поведения. Мы самостоятельные, но при этом часть города. Профсоюзы на фабриках хоть как-то поддерживали рабочих, сохраняли хрупкий баланс. Теперь же несколько руководителей потеряли свои посты, а мы свои связи, и кое-где начинают жёстко давить именно на нас, на вашу диаспору. в профсоюзах не только итальянцы, но страдают все, кто как-то связан с вполне законными структурами. Бабуля хочет, чтобы ты помог его убрать из города. Она думает, что он слишком силён для нас всех. Я не могу обещать, что всё получится, но сделаю, что смогу. Я обошёл кровать и встал рядом с костюмом. Это от бабули, добавил Ваня. Она сочла твою вчерашнюю одежду не столько грязной, сколько безвкусной. Боюсь слиться с вами. Я развернул чёрную тройку, в душе восхищаясь внешним видом и качеством материала. Но выглядит потрясающе. Знаешь, жалко даже надевать. На мне костюмы долго не живут. Если всё закончится хорошо для нас всех, познакомлю тебя с нашим портным. А это, он вытащил из-за пояса матово-чёрный пистолет в такой же чёрной кожаной кобуре. От меня с запасом. Рядом со стволом легло еще три полных магазина. «Что за модель?» Я тут же схватил оружие, оценив его легкость. «Патрия». В прошлом году только наладили серийное производство, так что практически нигде не найти. «Девятимиллиметровый, двадцать один плюс один патрон». «Надеюсь, до оружия дело не дойдет». «Так». Я накинул пиджак, прицепил кобуру за пояс и убрал боеприпасы. «Сперва едем ко мне домой». Я живу как раз недалеко от дворца. Сперва убедимся, что у нас еще есть одно безопасное место. К тому же охрана не пустит меня в таком виде без документов. Я глянул на себя в зеркало. Точно не пустит. Вчерашние побои выдавали при пухлости и синяки. Даже в хорошем костюме и с прической я выглядел, как завсегдатой бара на утро. Мы спустились к машине, по дороге заглянув к бабуле Четти». Ваня настаивал, что надо поблагодарить её лично за небольшой подарок. И поскольку к старикам я всегда относился с уважением, отказаться не смог. Но когда мы сели в автомобиль, я спросил: "Какие у нас есть ресурсы вообще в плане людей?" "Не слишком много на данный момент, но всё зависит от ситуации". Он вырулил на дорогу, где по-прежнему было пустынно в сравнении с осенними месяцами. Мне рассказывали, что лет 20 тому назад один из фабрикантов решил разобраться с одним из наших профсоюзов жёсткими методами. Он замолчал, выдержав паузу. И у него ничего не вышло, разумеется. Он пригласил на завод десятка три головорезов, вольных стрелков, если их можно так назвать, обычных бандитов, а у станков обычные работяги, не больше сотни. Но в тот день мадам Четти, она ещё не была тогда бабулей, вооружила всех. Что ж, этот эффектный ход для ведения переговоров. Понимаешь, я не знаю, что осталось от третьего отделения и сколько человек вообще теперь против нас. Но с нами император, рявкнул Вани патриотично хлопнув себе в грудь. О да, согласился я. Без сомнения, это много значит. Если мы доберёмся до него первыми и успеем высказать своё мнение, нельзя сделать шаг больше, чем позволяет длина ноги, глубокомысленно заявил итальянец. Есть такая поговорка. Звучит пессимистично, заметил я. А мы сделаем, заявил Вани. Мне оставалось надеяться, что он понимает ситуацию, с которой нам предстоит разобраться.